Пятая. Голливудские л а в пять г барбосы любят обсасывать тема бардака в нашей службе безопасности. «Врут они все. Бардак у нас где угодно, только не в ф СБУ. Ты уж мне поверь. Это кино у них любой мудила может разобрать кирпичную кладку в метро-тоннеле и тут же оказаться в секретном бункере», — фыркнул Столяров. На самом деле, секретные бункеры строят как раз так, чтобы затруднить несанкционированный доступ, а не облегчить. Хотя, какому-нибудь герою шпионского фильма это может показаться неправильным. Гарин осторожно вздохнул. «Мне действительно интересно, но, по-моему, ты начал слишком издалека», — сказал он. «Ты куда спешишь?» «Ладно, перехожу к делу. В прошлом месяце кто-то ограбил наш архив». «Архив СБУ?» Ну, пока я работаю в службе безопасности, а не на Ткацкой фабрике, наш архив следует понимать именно так. Архив СБУ он самый. Гарнин отметил, что Михаил стал непривычно многословен. Полковник явно волновался. Пропажу документов заметили не сразу, продолжил Столяров, а только после пожара. Мне кажется, Голливуд вас явно недооценивает, вставил Олег. Вот только не надо, не надо этого, скривился Михаил. У нас порядок. Что касается пожара, то это был поджог с целью замаскировать пропажу документов. Сомнений нет, потому что потушили очень быстро. Хотя кое-что успело сгореть. Содержимое нескольких секций. Частично или полностью определить невозможно. Постой, снова мешался Гарин. Как это? Невозможно определить. Ну, непонятно, что сгорело, а что украли. А если вообще ничего не крали? Если это был обычный пожар? Поджог, уверенно завел я с т о е л я р о в В экспертную комиссию не дураков назначили. Предатель вынес некоторое количество документов, столько, сколько можно спрятать на теле, а затем инсценировал самовозгорание проводки. Это ясно как божий день. Не слишком ли это все рискованно? Другого пути у него не было. Тех же фильмов про шпионов. «Да что ты к этим фильмам привязался?» – перебил Олег. «Ну раздражают они меня, понимаешь?» и н а д о просто бесит. Гениальный хакер. Чаще сопляк с банкой пива целый день рубится в какой-нибудь шутер, а потом выкраивает пару минут, чтобы походе взломать сервер Пентагона. Я не знаю, что там у Пентагона хранится, но в СБУ секретные документы выкладывать не принято. Даже в локальную. Поэтому такой способ кражи данных исключен по определению. Взять можно или бумажный документ, или копию на диске, который хранится в дублирующем сейфе. Что мы имеем в итоге? Что? Поддохнул Олег. «У нас крот!» – печально улыбнулся Михаил. «Как я уже говорил...» «Да-да, разбирать стенку в метро – б е з т о л к у г а р р и замахал рукой, опасаясь, что его друг намерен вернуться к обсуждению фильмов. «Попасть в архив мог только ваш сотрудник. И, насколько я понимаю, вы до сих пор его не поймали». «Да у нас нет никаких зацепок. После пожара никто не исчез и никто не уволился. Все остались на своих местах». «И это вдвойне беспокоит твое начальство», – легко угадал Олег. «А сколько человек имело доступ к архивам?» «Можно же в конце концов проверить каждого?» «Да нельзя!» «Накрыть колпаком одного или двух – это еще куда н и шло!» «Но взять в глубокую разработку сразу сотню офицеров – это просто нереально!» «Во-первых, это убийственный объем работы!» «А во-вторых, поскольку ваш к р у т пока находится вне подозрений, ему тоже достанется какой-то объект из своих, и он поймет, что проверяют всех!» «И тогда эта проверка потеряет смысл!» – подтвердил Столяров. «А что конкретно украли-то?» «Слава богу, там без политики!» Пропали только внутренние отчеты э, технического характера. В том числе и мой, касающийся первой командировки в Припять. «А какие еще?» «В том числе мой», – четко повторил Михаил. «Этого знания тебе достаточно». «Естественно, работа идет по всем направлениям, которые попали под удар. Но остальные к тебе не относятся. И скажу прямо, ты должен быть этому рад». «Я, конечно, рад», – неубедительно произнес Олег. «Но мне совершенно непонятно, при чем тут ты?» Причем тут я. И вообще Москва. Отчеты ведь были о Припяти. Отчеты о Припяти. А новая зона образовалась в Москве. Ну и что? Не знаю, будет ли для тебя это откровением, но с теми, кто эвакуировался из Москвы, СБУ р а б о т а л а довольно плотно. Особый интерес представляли люди, покидавшие новую зону с последней ванной эвакуации, когда аномальная активность быстро усиливалась. Наши спецы выяснили, что ситуация в Москве имеет сходство с обстановкой в Чернобыльской зоне отчуждения. Но я сейчас не об этом. Были отмечены случаи пси-воздействия. Признаки разные, не всегда четкие, не всегда совпадающие, но они определенно есть. И это не единичные эпизоды. В Москве кто-то экспериментирует с пси-полями. Такие, брат, дела. Ну, это могло быть воздействие н на о м а л и например. Они здесь абсолютно не изучены. Есть еще кое-что. «После происшествия в архиве мы напрягли наших провайдеров, особенно киевских. Если бы Крот попытался передать данные из другого города, он бы сам себя выдал». «Достаточно было определить, т о из офицеров, куда и в какой день уезжал». Но предатель снова показал, что он не дурак. Передача данных была засечена из Киева, из интернет-кафе в центре. «Вы с к а д и р о в а л и весь трафик?» – ужаснул Сыгарин. Как говорится, в одной рекламе мы можем себе это позволить. В общем, кто-то залонгинился на Яху, создал черновик письма и приоттачил к нему зашифрованный архив. А как мы выяснили позже, спустя полчаса кто-то зашел в тот же аккаунт из интернет-кафе Московской области и удалил черновик. Файл из прицепа он, естественно, скачал. Формально данные не были отправлены. Дело-то а не в формальностях. Архив передали из Киева в Москву. Нашли свидетели... Но, судя по описаниям, отправитель был в таком гриме, что искать его только людей смешить. Бейсболка, красный нос и борода лопатой чуть ли не до пояса. «Ха! Такого на улице трудно не заметить. Очень яркая внешность», — согласился Михаил. «Но кроме бороды никто ничего не запомнил». «Хорошая, сука, работа». «Ну!» — нетерпеливо вякнул Олег. «А что в письме-то было?» «Да хрен его знает!» — махнулся с т р л р о в «Не толком перехватить». Не толком расшифровать. Ничего не могут о б о р м о т а т ь очкастые. Вот террас. Может, там и не было ничего секретного. Открытка новогодняя. Зашифрованная, скорбно кинул полковник, от бомжующего Деда Мороза детишкам московской зоны. Он склонился и уперл локти в колени. Тот аккаунт на Яху завели несколько месяцев назад. но ни разу им не пользовались. И вдруг вскоре после кражи д о к у м е н т о в в почту логинится какой-то странный тип с фальшивой бородой. А буквально через несколько минут кто-то заходит туда же из другого города. Информацию слил, информацию принял. И снова бросают аккаунт. Теперь уже ясное дело навсегда. с т о я р о в помолчал, затем встал со стула и с хрустом распрямил спину. Снова сел. «Ну что, складывается картина?» Спросил наконец. «Пока складывается только впечатление о твоей уверенности». Моя уверенность, р а з д р а ж е н н о п р о и з н е с Михаил. Ты помнишь случай, чтобы я ошибался? Вообще-то не думал об этом. А ты подумай, подумай. А лучше о другом. В Москве обнаружена непонятная псиактивность. В Киеве пропадает мой отчет о т ч е т о псиартефакте. Кто-то п е р е д а е т некие данные из Киева в Москву. Простой пазл из т р е х элементов, не собрать невозможно. Здесь негде ошибиться. Да, сомнения в ы з а в а л Олег. Всё вроде бы так, а вроде бы и нет. «Ну, представь, что твой отчет просто сгорел. В интернет-кафе заходил обычный фрик, просидевший два года в Варкрафте, оттого и не бритый. А в с е й а к т и в н о с т и Москве вообще не было. Это беженцам п о м е р е ч и л а с ь на нервной почве. А ваши спецы приняли желаемое за действительное». «Вот мы с тобой выясним», спокойно сказал с т о л р о в «Отсутствие в с е й а к т и в н о с т и обрадует меня гораздо сильнее, чем ее наличие», заверил он. «А может, нам в этом...» Михаил опять поднялся, расстегнул куртку и достал из-под черной футболки какой-то сверток. «Нет!» – растерянно обронил Гарин. «Да! Держи!» Столяров развернул плотную ткань и протянул ему венец. Олег дрожащими руками принял артефакт. Предмет, напоминающий сросшийся в кольцо узловатый корень, был прохладным на ощупь, хотя и провел на животе у полковника не один час. В скупом свете от ленты он выглядел из синий-черным, к краю бегали блики, словно подмигивая Гарину и дьявольски его искушая. «Ну привет, старый знакомый!» – прошептал Олег. «Сколько же ты к р о в и т ы м о я выпил, гаденыш!» «Что там бурчишь?» — осклабился Михаил. «Моришься на него, что ли?» «Как же тебе его доверили?» — спросил Гарри, неотрывно глядя на артефакт. «Э, «Да я ведь тоже под подозрением», — начал Михаил. «То есть венец тебе не давали? Ты забрал его сам?» «Ну, теперь получается...» «Именно так и получается. В данный момент предателем считает меня...» — тяжело произнес полковник. — Поэтому операция нелегальная, — запоздало сообразил Олег. — Ты теперь сам нелегальный. Весь, с головы до пят. — Ну, ты его наденешь, или так и будешь любоваться? — Ты его украл ради меня? — Для кого же еще? — возмущенно воскликнул Столяров. — Напяливай, посмотри, что тут к чему. — Вот так просто, напяливай и посмотри. Ты понимаешь, чем это может закончиться. Ты делал это много раз. — Давай, Олег, я слишком долго тебя ждал. И уговорить т е б е оказалось труднее, чем я думал. Все равно ты его наденешь. Это же твой наркотик. Ну, скажешь нет? Гарен сглотнул, устроился на стуле поудобнее, прикрыл глаза, медленно надвинул прохладное кольцо на лоб. «Привет, привет, г а д е л н а ш Мысленно повторил он, но артефакт на это никак не отозвался. «Или ты не действуешь?» «Эй!» «Да ты точно не действуешь. Похоже, м и ш привез в Москву подделку». Это было последним, что Олег успел подумать, прежде чем его тело выгнулось в дугу. И, опрокин у стул в завалилась на пал